Глава двенадцатая. Сначала, когда они только вышли из полумрака на свет, солнце буквально ослепило Снежанну. Она стояла в щурисе, закрывая лицо ладонью, ждала, пока глаза привыкнут и перестанут слезиться. Рядом торчал белый змей, кончик хвоста колотился о землю и нервно подрагивал. И вдруг знакомый резкий голос: "Шаги, рад". Давно его криков она не слышала. Рад со змеем отошли в сторону. Нак что-то ему выговаривал тихо и настойчиво. Рад дергался и жестикулировал. А потом вдруг замер. И медленно повернулся к ней. А взгляд... Снежане, казалось, он прожжет ее своим взглядом и пепелит Такая там сквозила ненависть и почему-то обида. Наверное, ей показалось. Но тут к нему опять склонился Наг и стал что-то активно доказывать, убеждал, касаясь его рук ладонями. Один короткий взгляд в ее сторону, потом Наг довольно сильно толкнул в плечо Рада и двинулся к ней. А Рад застыл в напряженной позе, сжимая кулаки. Снежана смотрела на его спину. Он казался сильно расстроенным. Злым. Резко дернулся, как будто почувствовал ее взгляд, а потом, ускоряя шаг, пошел к драконам. Ей просто непонятно было, что опять происходит, и, если честно, Снежана здорово устала от того, что ей до всего приходится доходить самой. Хотела уже отвернуться, однако тут до нее добрался Наг. «Снежана, ты останешься свободной и будешь жить, как сама захочешь». Выдержал паузу. Странно на нее глядя, как будто оценивал. И выдал. «В доме Рада». «Ах, вот оно что!» Теперь-то Снежане было понятно, с чего так бесился главный погонщик. «Нет», — категорически сказала она. «Это не обсуждается». Нак сложил руки на груди, голос его стал жестким. «Это единственное место, где тебе можно будет обеспечить достаточную безопасность». «Нет, я не поеду», — говорила Снежана тихо, но внутри у нее все кипело от злости. И, похоже, не у нее одной, потому что Рад до того, стоявший рядом со своим драконом, вдруг что-то резко заорал, а потом швырнул на землю предмет, который держал в руках, и пошел раздавать ценные указания. Нак проводил его взглядом и начал уже спокойнее. «Тебе придется, снежная женщина», — Это единственный выход. Помнишь, я говорил тебе, что обстоятельства могут наложить некоторые ограничения? Мне казалось, ты поняла и согласилась. Ты же умная женщина. Не опускайтесь до лести. И в гарем я не поеду. Речь не идет о гареме. А о чем тогда? Нак шумно выдохнул, шевеля бровями, наверняка матерился в душе, а Снежане было все равно. Наконец он заговорил, потирая лоб. Ты будешь жить на его территории, но отдельно. Он особо подчеркнул это. Тебя никто ни к чему не будет принуждать. Это временная мера. Только до тех пор, пока существует опасность. Потом, — он сделал неопределенный жест, — сама будешь решать. Снежана отвернулась. — Ты же видела опасность и все понимаешь. — Хорошо, — тихо проговорила она. «Тебе также придется познакомиться с остальными проводниками. И не только с ними. Рядом с тобой постоянно будет кто-то находиться. Не смотри на меня так, это необходимо». Тон на этот раз был безапелляционный. Условия ее проживания здесь озвучены, приоритеты выставлены. Все решено, а ей можно молчать. «Я не могу вернуться в свой мир. Вы же видите, что я вам не подхожу» заговорила она вдруг, жадно вглядываясь в холодную физиономию Нага. «Отправьте меня обратно. а себе найдете другую». «Это исключено, Снежанна. Зеркало истины показало тебя». «Всегда так». «Черт побери, в ее жизни всегда так! Ее опять прогнули!» Хорошо хоть относительную независимость отстояла. Но сама мысль, что ей придется жить в доме человека, который ее ненавидит заставляла Снежану нервно передёргиваться. Она дала себе слово, что есть его хлеб не будет. Она может лечить, а врач, он и в Африке врач, и даже в другом мире. Надо бы ей кого-то из местных лекарей повидать, может быть, подучиться, все таки специфика. Снежана была погружена в размышления. Не заметила, как к ней подошёл один из проводников. — Госпожа! — тихо окликнул он её. А когда она повернулась в его сторону, поклонился и открыл лицо, и она вдруг застыла, глядя в невероятные ярко-голубые глаза, и на мгновение зависла. Молодой мужчина, потрясающе красивый, будь он моделью в ее родном мире, все гейбы с ума сошли, а особые экзальтированные поклонницы резали бы из-за него себе вены. Я Аллан, госпожа. Очень приятно. Она вовремя спохватилась и отвела взгляд. «Не надо пялиться на его красоту, из этого точно ничего хорошего не выйдет». «Потому что в их глазах она непонятная, уродливая». «Госпожа», — тихо сказал мужчина, — «я стоял второй слева, там, у озера. Вы меня не видели». «Что?» — пробормотала она, не понимая, и уставилась на мужчину — и вдруг словно смерч пронесся. Волна чужих эмоций. Взрыв. Злость. «Долго вас ждать». Рад даже не смотрел в ее сторону, бросил ядовито «вылетаем сейчас же». «Кто не торопится, может отправляться с лошадьми». «Вот в его доме ей придется жить». «За что, черт побери, за что?» Ее чуть не вывернуло. «Я не тороплюсь», — проговорила, едва сдерживаясь, а он наконец-то соизволил к ней повернуться лицом. «Тебя, Снежана, это не касается. Прошу, госпожа, Нер ждет», — процедил он язвительно, одарил стоящего рядом с ней проводника непонятным взглядом и ушел. Она просто полыхала от ненависти, но через несколько минут они все же вылетели. Снова мерные взмахи, отливающих темным перламутром могучих крыльев Нера. Полет уже стал для Снежаны привычным, и если бы не обстоятельства, она могла бы испытать истинную радость. Горы расступились, открывая зеленую долину. В самом низу блестело петлями река, озерца, водопады. Здесь все было иным, даже самый воздух, хрустальный и сладкий. Это приграничные земли были насквозь пропитаны пеплом, гарью и вулканическими выбросами. А тут экологически чисто. Хотя, конечно, своя красота была везде. И если бы не маячившие впереди напоминания о ее зависимом положении, она могла бы насладиться и полетом, и этой красотой. Все шесть драконов теперь летели с строем, как истребители на авиасалоне. И никаких виражей и фортилий. Двое по бокам от Нера, двое сзади и один впереди. Впереди, разумеется, Рат на красном арду. Снежане приходилось любоваться на его спину. А справа Айт на черном драконе, и его тоже не особо хотелось видеть. Остальных она не знала. Потому что всех, с кем Снежана уже успела познакомиться, Рат отправил с лошадьми. Наверное, это была разумная мера, и он поступил верно. И Сотхана с Бранвином Снежана уж точно не хотела бы видеть, как, впрочем, и Трена. Но ее невыносимо раздражал сам факт, что Рад лишил ее выбора. А потом ей придется жить в его доме, и это уже неимоверно бесило. «Госпожа, не надо грустить», — прозвучал тихий голос ее проводника рядом. Она резко обернулась. «Я не грущу, Аллан», — проговорила Снежана. Он кривовато улыбнулся. «Я чувствую, госпожа». «Да? И как?» Он помялся, потом все-таки сказал. «Я чувствую воду. Кровь — это в большей степени вода. Твоя кровь кипит, но она печальна». Снежана отвернулась. «Не сказать, чтобы это могло ей понравиться. А голубоглазый красавец, оказывается, эмпат. Осторожнее ей надо быть с ними со всеми». «Чувствуешь воду?» Спросила она, переводя разговор. "Да, госпожа. Раньше в нашем роду были кровные побратимы, водные драконы", проговорил Алан. "Но сейчас они все истреблены". "Как истреблены?" возмутилась Снежана. "Кем?" "Джейдок. Война", неохотно ответил Алан и на какое-то время замкнулся. Она задумалась. "Джейдок. Ей уже приходилось слышать" Только она так и не поняла, имя это или нечто нарицательное. «А кто я...» «Не надо, госпожа», — быстро вскинул руку он. «Не произноси». Это было странное требование, но она подчинилась. Однако этот Аллан выдал за раз много информации о мире. Надо, пользуясь моментом, расспросить его. А то опять вмешается злой погонщик и ушлет Голубоглазого. А ей потом до всего доходить самой. «Куда мы летим сейчас?» На выходе из долины стоит сторожевой замок, при нем первое поселение. Ночевка будет там. «Да, я думала, поселения начались уже давно», — удивилась Снежана. «Нет, это просто... здесь опасно». «Надо же», — пробормотала она, — «а выглядело так мирно и живописно». «Да, эти земли под защитой Рада, как и многие другие, но селиться опасно». Приграничные земли близко. Если бы ее спросить, она бы тут и поселилась. Подальше от вечно недовольного товарища, который ее ненавидит. «Вероятно, дом Раада где-то рядом?» — спросила Снежана. «Нет, госпожа. Дом Раада по ту сторону Соленого моря. Там красиво. Там еще сохранились города». «Города — это цивилизация?» В городе она бы точно нашла себе применение и не зависела от милости и рада. Снежана задумалась, новые перспективы тоже были не слишком радостными, какой-то бег по кругу. Жаль, она совершенно забыла в эту минуту о проводнике, а Алан вдруг приблизился и тихо заговорил, склонившись к ней. «Госпожа, я понимаю, что сейчас у меня нет шансов. Просто позволь быть рядом, хоть иногда. Прошу». Он готов был затыкать уши, чтобы не слышать, как этот недоносок ей шепчет. Опутывает словами, как сетью. А эти его слова и вовсе были последней каплей. Стоило раду представить, что его дом наполнится вот такими шептунами, и они будут обхаживать и соблазнять у него на глазах эту... женщину, а он вынужден будет терпеть. Ему дурно становилось. «Слышать это все...» Ощущать ее эмоции, чувствовать. Он так сойдет с ума. И без того он не в себе с того самого момента, как эту женщину увидел. Готов кидаться на всех бешеным варгом. Надо успокоиться. Хорош повелитель, если не может держать себя в руках. Но женщина доводила его. Иногда ему хотелось просто ее придушить, когда она чуть не приняла приглашение Бранвина. Когда Шаум сказал, что она видела в зеркале черные щупальца, и Рат реально осознал, что это может означать. Сейчас, когда этот сопляк Аллан выпрашивал у нее фактически... Но она проговорила... «Алан, я видела ваших женщин. Я же красивая для вас. Зачем все это притворство?» Тот что-то начал плести в свое оправдание, а Рат невольно застыл, не веря своим ушам. Почему-то его кольнули, ее слова заставили ощутить вину. И он уже не считал ее некрасивой. Необычной — да. Он резко сжал кулаки и рванулся вместе с Сарда вниз, а потом красной тенью полетел над самой землей в сторону видневшегося вдали сторожевого замка. Подальше! Чтобы не видеть, не слышать! Может быть, с расстоянием ослабнет эта проклятая связь? Ему действительно нужна передышка. Алан смешался, когда она спросила, к чему все это притворство. Не ожидал. «Это не совсем так. Ты не права», — попытался как-то объяснить. И начал рассказывать, как видел ее у озера. Про солнечный свет и бла-бла-бла. У нее пропало малейшее желание его слушать. Вдруг так тоскливо стало. Неужели она была разочарована и зла, потому что впереди уже не маячит так раздражавшая ее спина Рада? «Откуда это сиротливое чувство? Откуда?» Она вдруг ощутила себя одинокой, беззащитной и окруженной толпой мужиков. Пока Рад был рядом и рявкал на всех, как цепной пес, его присутствие их как-то сдерживало. «Черт!» Только что мечтала избавиться от вечно злобного погонщика, а тут он наконец-то улетел куда-то, и она уже чувствует себя без него неуверенно. «Бред!» Просто кто-то должен поддерживать среди проводников порядок. Снежана невольно схватилась рукой за горло и скосилась вправо, ища глазами Айда. «Госпожа, я чувствую твой страх. Тебе не надо бояться». «Кошмар какой-то! Это что же он так и будет лезть во все ее мысли?» Снежана решила сменить тему. «Скажи, Аллан», — спросила она. «А у тебя большой гарем?» «Чтобы наблюдать...» как он изменился в лице, словно сработал тумблер в мозгу. Мужчина замолчал, отводя взгляд. «Нет, ей не нужен был ответ. Ей нужно было, чтобы ехать хоть ненадолго оставили в покое». «Далеко еще до замка?» «Нет, скоро мы его увидим», — проговорил ее проводник. «Хорошо». Снежана не хотела показывать, что ей неспокойно рядом с этим эмпатом. Потому что он темнит и лукавит, и потому что он улавливает ее эмоции. А неуверенность только росла, и чувствовала она себя ужасно глупо. Между тем, строй драконов заложил вираж, и тут она, наконец, увидела внизу сооружение, которое именовалось сторожевым замком. Высокий и широкий, он как будто вырастал из скального выступа у одного из краев долины. А у его подножия большое поселение. Домики лепились по склону, малюсенькие рядом с громадой замка. Серые черепичные кровли, каменные стены, маленькие террасы садов — все это казалось ухоженным и тоже выглядело вполне по-земному. Поселение напомнило снежане, виденные на фотографиях городки, характерные для гористых местностей Южной Европы. Единственным отличием было то, что на отдельной площадке вместо привычных глазу экскурсионных автобусов отдыхал красный дракон. Как она поняла из сбивчивых комментариев Алана, замком владело несколько кланов. А главным здесь оказался некто Гайдиар, который был кем-то вроде военного вождя и осуществлял на месте военную и гражданскую власть — Крепкий, жилистый мужчина с холодным цепким взглядом. Шрамы, застывшее на лице жесткое выражение. Он показался ей опасным. Гайдиар встречал их внизу, когда все драконы опустились на площадку. С ним был отряд воинов, выглядело внушительно. На фоне этого отряда горстка проводников, за спинами которых она сейчас стояла, как-то не казалась снежа надежной защитой. А Рада нигде не было видно, и это уже становилось тревожно. Мужчина едва мазнул по ней пренебрежительным взглядом и обратился напрямую к Айду. Между ними состоялся короткий разговор, из чего Снежана сделала вывод, что те самые пресловутые правила писаны были только для проводников. А правила вежливости, очевидно, на женщин не распространялись. Впрочем, оно и к лучшему, ей вовсе не хотелось привлекать к себе его внимание. Пока происходили эти переговоры, Аллан успел туманно пояснить, что Гайдиар не имел права стать проводником, потому что он женат. И это лишило его неких возможностей. Что за возможности, Аллан умолчал. Честно говоря, Снежана не могла понять, какая разница, женат он или не женат, если у них тут гаремы. Оказалось, разница есть. Ритуал. Прозвучало это все странно. Она дала себе слово «додумать потом». А хозяин замка, кажется, все-таки ее заметил, потому что взгляд его сделался острым. Он оставил Айда и направился прямо к ней. И ей стало вдруг страшно. Пересохло во рту, руки дрогнули, сжимаясь в кулаки. Теперь их разделяло не больше десятка шагов, и Снежанна... Видела, как дернулись его губы в странной жесткой усмешке, когда Аллан подвинулся ближе и незаметным жестом положил руку на клинок. Он как бы говорил «Давай, вызови меня, красавчик!» По виду он показался Снежане старше и опытнее, и у него значительно больше воинов. То самое чувство, когда всеми силами пытаешься предотвратить неизбежное и чувствуешь себя беспомощной. Еще шаг. Другой. Напряжение достигло пика. Именно в этот момент появился Рат и неспешно пошел хозяину замка навстречу. Тот сбавил ход. Возможно, ей ничего и не грозило, но, честное слово, Снежана испытала большое облегчение.